Смутное марево неизвестности, что пугает мирянина в неизвестном? То обстоятельство, что оно неизвестно лично ему. Что же в этом жуткого? Жутко то, что оно, возможно, известно другим. Неведомое никому не страшно никому, Неведомое многим страшно многим, Неведомое одному страшно всем. Примечание. Австрийский врач Месмер во второй половине XVIII века разработал концепцию животного магнетизма, посредством которого можно изменять состояние организма и, в конечном итоге, излечивать болезнь. Рыцари озадаченно переглядывались. Софизмы Душки Фальцина были в большой моде. Их было проще запомнить, чем истолковать. — Запомните, — продолжал милейший фра Фальцон, — явленное могущество есть свидетельство слабости, намек на могущество — шаг к победе. — Позвольте, — возражал с задней парты щуплый дублет, — разве чудо не есть явленное могущество божества? — У вас талант естества испытателя, — весело отвечал душка Фальцон. «Чудо и есть намек на беспредельную власть Господа. Вы ведь не боитесь чудес? Зато вы боитесь того, кто за этим стоит. Впрочем, вы, канцлер, может быть, и не боитесь. А вот мне страшно». И душка Фальцин истово крестился. «Паралич воли развивается от яда тонко нарезанных намеков», — продолжал Фальцин. «Лучший гарнир — выражение глаз». От этого токсина нет противоядия, потому что воображение докончит то, чего не успело любопытство. Армагеддон, разразившись, перестает ужасать. Что явлено, то объяснимо. Но ужасен намек на Армагеддон. И все-таки Джулио вышел от патера Грубера со смутным ощущением тревоги. Весна на Мальте набирала силу. Таких ветров Волконскому не приходилось встречать даже в бескайском заливе во время нудного двухмесячного перехода из Санкт-Петербурга на Мальту. Самое неприятное — ветер был теплый и мутный. Микроскопическая пыль из Сахары покрывала тонким слоем все движимое, недвижимое и невидимое на Мальтийском архипелаге. Забиралась в любимый бивар с египетскими папирусами, в постель, в самую душу. Даже боевой арсенал в подвале дома, исправно пополнявшийся Фомой, был покрыт желтой пыльцой. — Протрите, что ли? — в сердцах говорил Волконский Фоме, проводя пальцем по стволу мартирки притулившейся в дальнем углу. — Бесполезно, ваш сия, — отвечал Фома. Завтра опять наметет. — Все равно смахните, — брезгливо настаивал Волконский. В глубине души граф не любил оружия, ни холодного, ни горячего, ни пищалей, ни фузий. Особенно Дмитрий Михайлович не жаловал ятаганов. Но как раз ятаганами были переполнены все мальтийские лавочки средней руки — И Фома таскал их гремучими связками, а затем усердно чистил углем и страстно дышал на проблеске стали. Единственным видом оружия, достойным мужчины, граф признавал египетскую катапульту, но приходилось смириться с размерами арсенала и техническим прогрессом. Фома привозил оружие под видом провианта и, свалив в углу подвала, очередную груду говорил «Варсия». Нас здесья трое, но на хрена нам столько етаганов? Приказ, — таинственно отвечал Волконский. Чистите, Фома, чистите. В марте трое. В апреле, глядишь, тридцать трое. а в мае... В мае тридцать один, ваш сия, — подсказывал Фома. В один из случайно безветренных мартовских дней Фома робко постучал в кабинет. — Привел ваш сия, — сказал он. — Хорошенько, — поднял глаза Волконский и понял, — свершилось.